Вот, дескать, знаменитые ученые заинтересовались феноменальными способностями его дочери. Однако за час до назначенного сеанса его организаторы были уведомлены посыльными с гостиницы, что отец и дочь вынуждены были внезапно покинуть город. Ясно было, что выдвинутые условия для них неприемлемы. япольский приводит примеры того, как ассистент может делать подсказку телепату. Во-первых, с использованием целых слов, допустим, загадано слово «кошка», ассистент может сказать «шаг назад, отвечай». Между ними заранее условлено, что для подсказки используется французский язык. Русский шаг по звучанию близко французскому «кэйт, кошка». Вот вам ответ. Могут использоваться и части слова. Допустим, задано слово «вода». Ассистент спрашивает «не Василий, не Серебряков», имея в виду какого-то человека, известного публики. Отгадчик знает, что следует принимать во внимание начало каждого второго слова вопроса. Для подсказки на этот раз используется немецкий язык. Василий Серебряков означает «бассер» – «вода». Впрочем, эти примеры взяты под Япольским из домашних не очень умелых фокусов. При публичных выступлениях профессионалов такие вопросы-подсказки, конечно, вызовут подозрение. Но и у них принцип тот же самый. Наконец применяются подсказки и по буквам. Именно их использовал отец Люции, как немного позже узнал подгипольский. Такая подсказка наиболее сложна. Но что же из-за того? При буквенной сигнализации требуется большой навык, писал Подъепольский. Он предполагает машинальную быстроту, поражающую тех, кто не имеет этого навыка. Но разве всем все доступно в одинаковой мере? Беглое чтение для нас заурядное, чудесным кажется для неграмотного. Щитка нот — артистическая игра виртуоза, удивительна для неиграющего. Профессионал — чтец мыслей, так сказать, грамотен в своем деле. Мы в нем неграмотны. но из этого не следует делать никакого телепатического чуда. В наше время ученые не раз разоблачали мистификаторов. Об одном из таких экспериментов рассказывает бывший сотрудник секретной лаборатории, изучавший феноменов, врач Кирилл Леонтович. В Москву. приехал знаменитый телепат из Харькова Владимир Рудь. Он оказался твердым орешком для всей советской науки. Харьковский университет после серии опытов признал в нем настоящего телепата, и это сделало Владимира очень популярным. Но украинскому телепату захотелось покорить Москву. Здесь он потребовал официальную справку из Академии наук о своих способностях. В то время ученый мир Москвы делился на сторонников и противников телепатии. Лидер противников, профессор Китайгородский, лично явился на эксперимент. Опыт проходил в Институте проблем передачи информации в Кунцеве. Оппоненты Китая Городского перед началом испытаний ехидно поинтересовались у ученого,